Глава тридцать третья. Да вы что? сказал Сиалган, сокрушенно качая головой. Рехнулись. Да Клар не должно было быть там, ответил Понтор. В церемонии вступления в союз участвуют только родители и двое детей, заключающих союз. Там нет места для однополых партнеров родителей. Но да Клар была табантом ваших дочерей. Не же Асмейл возразил Понтор. Жасмель достигла возраста совершеннолетия. Доклар больше не была ее опекуном. — Но вы привели с собой мэра, — сказал Селган. — Да, и я не собираюсь просить за это прощение. Я был в праве привезти кого-то вместо Класт. Понтер нахмурился, а Доклар не имела права там находиться. Селган почесал лысину там, где редеющие волосы обнажили широкую полосу.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 Теперь занимались сбором дров для костра. Все в порядке. У нас все равно лишняя пара рук. Сначала Мэри подумала, что Даклар говорит о своем присутствии, которое явно застало Понтера врасплох. Но следом пришла мысль, что Даклар скорее пытается уколоть ее. «Понтер пригласил меня», — произнесла Мэри, сразу обругав себя за то, что кинулась оправдываться. «Я так и поняла», — сказала Даклара. Мэри знала, что потом будет сожалеть о своей неспособности сдержаться, но все равно перешла в наступление. А вот я не понимаю, как вы можете быть такой из себя любезной после того, что сделали садекором. Доклар ответила не сразу, и Мэри не удалось прочитать выражение ее лица. — Я смотрю, — сказала она наконец, — наш Понтра многом вам рассказывает.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 Мария знала, что Доклар собирательница, а не охотница, но чувствовала, что ее умело загоняют в ловушку. Она чуть качнула головой. Улик не было, поскольку не было преступления. В этот раз не было, совершенно верно. Но в прошлом... Доклар замолчала. Ее голос звучал самую малость надменно, самую малость снисходительно. Я уверена, что Понтор не сказал вам, кто повредил ему челюсть.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 Терпеть не могла, когда вдруг всплывала в памяти, как не смогла простить отца за то, что он единственный раз поднял руку на маму, целую вечность назад. Но Понтор, мужчина, физически равный декору и... И все же ничто, ничто не могло оправдать такое поведение. Ударить того, кого ты якобы любишь. Мэри не знала, что ответит доклар, и она не могла, И после долгой паузы неандерталка заговорила снова. «Как видите, обвинение против Эдекора не было необоснованным. Да, я сожалею об этом сейчас, но...» Она замолкла. До сего момента Даклар не проявляла особой сдержанности в выражении своих мыслей, и Мэри стало интересно, о чем таком эта женщина решила умолчать. И тут ее осенило. Но вас ослепила мысль о том, что Понтор для вас потерян. Докларни кивнула и не покачала головой, но Мэри знала, что попала в яблочко. Тогда Мэри замолчала. Она не имела ни малейшего понятия, что Понтор рассказывал Доклар, если вообще что-то рассказывал о его отношениях с Мэри во время первого визита в ее мир и и наверняка не имел возможности рассказать ей о том. Насколько углубились эти отношения с тех пор, но, но Доклар женщина, пусть она весит девяносто килограммов и жмет от груди вдвое больше, пусть щеки у нее покрыты мягким пушком, но все же она женщина. Сам Карода Хома и она наверняка видит ситуацию так же ясно, как и Мэри. Если Доклар не знала об интересе Понтора к Мэри до сегодня, она узнала о нем сейчас.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 Мэри глянула в сторону свадебного пикника. Понтер трудился на долене и тушил с жасмин, трионом и болом, но поглядывал в их сторону. Быть англиксена Мэри наверное не смогла бы на таком расстоянии разглядеть выражение его лица, но на широком обличье Понтера все было гораздо отчетливее и заметнее. Он определенно нервничал по поводу разговоров, которые до Кларз затеяло с Мэри, и у него были для этого все основания.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 «Он мой соплеменник», — сказала Доклар. «И это правда», — подумала Мэри. «Но... но...» Не глядя на Доклары без единого слова, Мэри Воган, женщина-канатка, хомо-сапиенс, пошла прочь в направлении группы людей, сдирающих рыжевато-коричневую шкуру с животного, который один из них убил, по всей видимости, просто ткнув в него копьем». Мэри не могла не признать, что еда была великолепна: мясо сочное, ароматное, овощи вкусные. Это напомнило ей поездку в Новую Зеландию на конференцию два года назад, когда всех делегатов пригласили на маорийское празднество ханги. Ханги — специальная земляная печь народов Маори. В настоящее время ее используют для приготовления пищи во время общественных мероприятий и праздников. Но все закончилось довольно быстро, и к изумлению Мэри Трион ушел вместе со своим отцом. Мэри придвинулась ближе к Понтеру и тихонько спросила, почему Трион и Жасмель снова расстаются. Понтер, казалось, удивил этот вопрос. Но ведь до того, как двое станут одним, еще два дня. Мэри вспомнила дурные предчувствия, одолевавшие ее, когда она давным-давно шла с Кольмом к алтарю.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 Он присел так, чтобы их лица оказались на одном уровне. Да, милая. Жасмель забирает меня домой. Понтер обнял дочку. Я буду по тебе скучать, сказал он. Я люблю тебя, папа. Я тоже тебя люблю, Мегамек. Она уперла свои маленькие ручки в бока. Прости, сказал Понтер, поднимая ладони. Я тоже тебя люблю, Мега. Девочка заулыбалась.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 В ее мире в ней обязательно прозвучало бы слово вместе, но Джасмели и Трион даже вступив в союз проведут большую часть жизни порознь. На самом деле Джасмель, по-видимому, предстоит еще одна церемония, когда она выберет себе женщину-партнера. Мэри покачала головой. Возможно, ей впрямь стоит отправиться домой. Пойдемте, сказала ей Доклар. Мы можем добраться до центра на одном кубе.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 Мэри и Доклар почти не разговаривали по дороге домой. Напротив, после нескольких минут неловкого молчания Доклар затеял разговор с водителем. Мэри рассматривала виды за окном. Сейчас в Антаррио практически не осталось первобытных лесов, растущих без вмешательства человека, но и здесь они были повсюду. Наконец, ее высадили возле дома Лурд. Она вместе со своей партнершей хотела знать все о свадебной церемонии. и Мэри попыталась удовлетворить их любопытство. Маленький Даб вел себя исключительно хорошо, сидя тихоньку в углу. Как потом объяснила Лурд, он был поглощен историей, которую читал ему Комбаньон. Мэри знала, что ей нужно с кем-то посоветоваться. Но черт бы их побрал! Семейные отношения здесь были так сложны. Лурд Фрадла была партнершей Адекора Халта, Адекорхалд был партнером Понтера Боддата, однако если Мэри правильно поняла, между Понтером и Лурт не было никакой особенной связи, так же как так же как не должно было быть никакой особенной связи между Понтером, чьей партнершей была Класт Харбен, и до Клар Балбай, партнершей Класт. И все же между ними определенно была связь.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 Ей нужен не просто совет, ей нужны ответы, и Лурт, похоже, единственная, кто может их дать в то короткое время, что осталось до того, как двое снова станут одним. Но ей нужно поговорить с Лурт наедине, а такой шанс будет только завтра утром в ее лаборатории. Понтр лежал на одном из диванов, растущих из деревянных стен его дома. и пялился в роспись на потолке. Паба растянулась рядом, на моховом полу и спала. Входная дверь открылась, и вошел Адекор. Паба проснулась и кинулась его встречать. «Привет, старушка!» сказал Адекор, и потянулся почесать ей за ухом. «Привет, Адекор!» сказал Понтер, не поднимаясь. «Привет, Понтер! Как прошла церемония?» «Давай посмотрим на это так!» ответил Понтер, — Что самое плохое, что могло там случиться? А Декур задумался. — Трион проткнул себе копьем ногу. «Нет, — Нет-нет, с Трионом все хорошо, и сама церемония прошла здорово. — Что тогда? Доклар Балбай заявилась. — Хрящ! — выругался А Декур, устраиваясь на седло-кресле. — Ситуация хуже не придумаешь. — Ты знаешь, — сказал Понтур, — говорят...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 — спросила Декор. — Я не думаю, что ей это понравится. — Ну а сам ты с кем хочешь быть? — С мэра, но... — Да. — Но у нее свой мир, а у меня свой. Препятствий слишком много. — Прости мне мое нахальство, но где в этой картине место для меня? — Понтер сел. — Ты о чем? — Ты мой партнер, и так будет всегда? — Неужели?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 Но имеется фактор, который вы не принимаете во внимание. Да? Хак переключился на кохлеарные импланты Понтера. Возможно, ты не захочешь, чтобы другие это услышали. Чепуха, возразил Понтер. У меня нет секретов от Оде Кора. Очень хорошо, сказал Хак, снова переключившись на внешний динамик. Ученая Воген восстанавливается после тяжелого потрясения. Ее эмоции и поведение могут быть нетипичны. Адекор с любопытством склонил голову набок. Какое тяжелое потрясение. В смысле, я знаю, что есть стрепню Понтера, то еще испытание, но мэры изнасиловали, сказал Понтера. Там, в ее мире, непосредственно перед тем, как я там появился. Ох. Адекор моментально стал серьезным. Что сделали с тем парнем?